Елизавета Соболянская. Диана. Роман из серии Постельные танцы. Читает Людмила Быкова. Пролог. Девушка медленно поднималась по ступенькам стандартной пятиэтажки. Рабочий день выдался удручающе утомительным. Новая начальница орала, как бензопила, требовала сию секунду. подавать ей кофе, бумаги, а также конкретных людей, отправленных в командировки или сидящих в других филиалах. К счастью, день закончился. Почти. Звякнули ключи, бесшумно открылась тяжелая железная дверь, снабженная толстым слоем звукоизоляции. Девушка шагнула в полутемный коридор, занесла руку — и с размаху отвесила мужчине тяжелую пощечину. «Почему не зажег свет?»